Глава восьмая. Как прогнали из замка доктора Каштана. Вишенка проплакал целый вечер. Герцог Мандарин только и делал, что подразнивал его. Наш юный граф весь изойдет слезами, говорил он. От Вишеньки разве только косточка останется? У барона Апельсина, как это бывает у некоторых очень толстых людей, еще сохранилось немного добродушие. Чтобы утешить Вишеньку, он предложил ему кусочек своего торта, правда очень маленький кусочек, всего одну крошку. Но принимая во внимание прожорливость барона, следует оценить его щедрость. Зато обе графини не только не пытались утешить Вишеньку, а даже издевались над его слезами. Наш племянник может заменить собой испорченный фонтан в парке, говорила сеньора графиня старшая. Фонтан слез. смеялась сеньора графине младшая. Завтра, пригрозил вишеньке сеньор Петрушка, я заставлю тебя написать три тысячи раз. Я не должен плакать за столом, ибо я мешаю пищеварению взрослых. Когда наконец стало ясно, что вишенька не собирается перестать плакать, его отправили в постель. Земляничка пыталась, как умела, успокоить бедного мальчика, но ничто не помогало. Девушка так огорчилась, что и сама стала плакать вместе с ним. Сейчас же перестань реветь, негодная девчонка, пригрозила сеньора графине старшая, не то я тебя выгоню. От горя Вишонка даже заболел, у него начался такой озноб, что под ним тряслась кровать, а от его кашля дрожали в окнах стекла. В бреду он все время звал Чеполина, Чеполина, Редиска, Редиска. Сеньор Помидор заявил, что ребенок, видимо, заболел от того, что его до смерти напугал опасный преступник, который бродит в окрестностях замка. Завтра же я прикажу его арестовать, сказал он, чтобы успокоить больного. О нет, нет, пожалуйста, не надо, вскрипывал Вишонка. Арестуйте лучше меня. «Бросьте меня в самое темное и глубокое подземелье, но не трогайте Чаполина! Чаполина — такой хороший мальчик! Чаполина — мой единственный, мой настоящий друг!» Синьор Петрушка испуганно высморкался. «Ребенок бредит. Очень тяжелый случай. Послали за самыми знаменитыми врачами. Сначала пришел доктор синьор Мухомор и прописал микстуру из сушеных мух. Но микстура ничуть не помогла. Тогда явился доктор Черемуха и заявил, что сушеные мухи очень опасны при заболевании их такого рода, и что гораздо полезнее было бы обернуть больного в простыню, пропитанную соком японской черемухи. Дюжины простынь перепачкали соком черемухи, но вишенки лучше не стало. «По-моему, — предложил доктор Артишок, — нужно обложить его сырыми артишоками». «С колючками?» Испуганно спросила земляничка. Обязательно, иначе лекарство не принесет пользы. Стали лечить вишенку сырыми артишоками прямо с грядки. Бедный мальчик кричал и подскакивал от уколов, словно с него сдирали кожу. Видите, видите, говорил, потирая руки, доктор артишок. У юного графа сильная реакция. Продолжайте лечение. Все это вздор и чепуха. воскликнул известный профессор сеньор салатушпинато. Какой-то осел прописал артишоки. Попробуйте лечить его свежим салатом. Земляничка потихоньку послала за доктором каштаном, который жил в лесу под большим каштаном. Его называли доктором бедняков, потому что он прописывал больным очень мало лекарств и платил за лекарства из собственного кармана. Когда доктор каштан подошел к воротам замка, Слуги не хотели его впустить, потому что он прибыл не в карете, а пешком. «Доктор без карета наверняка шарлатан и проходимец», — сказали слуги и собирались уже захлопнуть дверь перед носом у доктора, когда появился сеньор Петрушка. Петрушка, как вы помните, всегда выскакивал неизвестно откуда. Но на этот раз он подвернулся к стати и приказал впустить врача. Доктор Каштан внимательно осмотрел больного, Велел показать язык, пощупал пульс, тихо задал Вишеньке несколько вопросов, а потом вымыл руки и сказал очень печально и серьезно: «Ничего не болит у больного, пульс в порядке и сердце здорово. Не больна у него селезенка. Одиночество губит ребенка». «На что вы намекаете?» Грубо оборвал его помидор. «Я не намекаю. Я говорю правду. Этот мальчик ничем не болен. У него просто... Меланхолия? Что это за болезнь? – спросила сеньора графиня старшая. Она очень любила лечиться, и стоило ей услышать название какой-нибудь новой неизвестной болезни, как она сейчас же находила ее у себя. Ведь графиня была так богата, что расходы на докторов и лекарства ее ничуть не пугали. Это не болезнь, сеньора графиня, это тоска, печаль. Ребенку нужна компания, нужны товарищи. Почему вы не пошлете его играть с другими детьми? Ох, лучше бы уж он не говорил этого. На бедного доктора со всех сторон посыпался град упреков и оскорблений. Немедленно убирайтесь вон, приказал сеньор помидор. Не то я велю слугам вытолкать вас в шею. Стыдитесь, добавила сеньора графине младшая. «Стыдитесь, что так гнусно злоупотребили нашим гостеприимством и доверием. Вы обманом проникли в наш дом. Если бы я только захотела, я могла бы подать на вас в суд за насильственное второжку, которое всегда оказывалось поблизости, когда требовалась его помощь. Разумеется, сеньора графиня, это техчайшие уголовные преступления». И адвокат сейчас же пометил в своей записной книжке за консультацию графинем Вишнем по делу о насильственном вторжении доктора Каштана в частные владения десять тысяч лир.